Глава двадцать ч е т в е р т Игорь Николаевич. Да, настороженно. Это Сергей Иванович Ларин, лечащий врач вашей же... Я в курсе, что-то случилось? Спрашивает, в то время как сердце опускается куда-то вниз. Степан тоже откладывает в сторону вилку, напряженно прислушиваясь к разговору. Игорь переключает телефон в режим громкой связи. Нам необходимо переговорить. «Ксения? Она?» «Нет, вы не подумайте, ничего не случилось. Просто уже месяц прошел, и нужно что-то решать. Мы сейчас подъедем, дайте нам час». Она находилась в каком-то небытии, бродила в молочном вязком тумане, время от времени натыкаясь на картинки из прошлой, тяжелой и малорадостной жизни. Эти сюжеты сюрреалистически е по одному небу известному сценарию, переплетались с картинами невиданных ведьмой совершенно сказочных своей красоте мест. Нормандские фьорды, непроходимые джунгли Амазонии, нереальные розовые пляжи, омываемые к р и с т а л ь н о чистыми бирюзовыми водами океана, тихие улочки старинных городов и, как вспышки среди всего этого, кадры переполненных счастьем дней. когда даже ведьма поверила, возможно, счастье для себя. И холодный душ из острых, как иглы слов Степана, и утешающие объятия Игоря, и снова Степан. Родители, бабка, для которой Ксения была скорее обузой. Война, искалеченные молодые мальчики-воины, больные дети. Вся боль земли, средоточием которой по неволе становилось ее хрупкое сердце. И снова водопады, горы, равнины. Она как будто летит над этим всем, наблюдая с высоты, как миллионы животных, зебр, газели, антилоп, перемещаются в поисках новых пастбищ, а за ними в поисках легкой добычи по пятам следуют львы, леопарды и гиены, замыкая круг жизни. Но вот снова Степан, пистолет в ее руке и дыра в груди, которая образовалась в момент его ухода и достигла поистине грандиозных размеров в тот день. Тотчас же ведьминый жизненный круг замкнулся. Вся жизненная сила попросту вышла сквозь образовавшуюся пробоину. Почему она не умерла еще тогда? Все просто. Сын. Маленький, упертый и сильный. Очень-очень сильный ведун. Как так получилось? В роду ведьмы не было мужчин, сила наследовалась исключительно по материнской линии. Ксения не знала, почему произошел сбой, но она отчетливо понимала, что и сын не сможет питать ее вечно, как бы н и затягивал процесс своего рождения. В момент родов ведьма лишилась источника энергии, жизнь обнулилась, но отчего-то не прервалась, как должна была. И вот теперь, Она бродит между мирами и пространствами, между прошлым и будущим, между жизнью и смертью. Вдруг все вокруг закружилось в бешеном темпе, будто бы огромная воронка своей ненасытной глоткой принялась поглощать все, что еще окружало ведьму. И не осталось ничего. Ксения испугалась, потеряв ориентиры, и даже поначалу не сразу услышала тоненький, едва слышный плач, Огляделась, но кроме белого цвета, в который было окрашено в с е кругом, ничего не увидела. Плач усиливался. Ксения сделала первый робкий шажок навстречу доносящимся звукам. Поначалу тихие всхлипы переросли в настоящий р е в и она побежала. Теперь уже с а м у Ксению подхватила потоком энергии, сумасшедшей силы, втянула в узкий, сверкающий тоннель. по которому она понеслась бешеной скоростью навстречу неизвестности. Резкий толчок, и Ксения возвращается в свое тело. р ё в не утихает, и этот звук заставляет ведьму открыть глаза. Больничная палата, к руке подсоединена капельница, и целая куча проводов тянется к ней. Приподнимается на кровати, Методично отсоединяет от себя всю аппаратуру, свешивает ноги вниз и встает. На журнальном столике у окна оставлена переносная люлька, в которой надрывается ребенок. е ё сын. Ксения подходит к нему, а сама задохнуться боится, потому что ком, переполняющий душу эмоций, подпер горло и перекрыл кислород. н р о ж а щ и м и руками берет свое дитя, подносит к сердцу и пристально смотрит в мудрые глаза. Это она, младенец, в сравнении с ним. «Привет!» – шепчет, в то время как слезы, прорвав плотину сдержанности, потоком устремляются вниз. Максимально быстро обсудив с врачами состояние Ксении, мужчины поспешно вернулись в палату. Игорь, находящийся в крайне подавленном состоянии от разговора, не сразу обратил внимание на главное, а когда до него дошло, всхрипнул как-то придушенно, хватая за руку входящего следом Степана. Ведьма резко развернулась на звук, и, она не знает почему, возможно, виной всему была дурацкая привычка прятаться за маской зрительности, но первыми ее словами в адрес Игоря были. «Я так и знала, что тебе ребенка нельзя доверить», Лежит один, плачет. Игорь всклипывает, оседает на пол. Недавно вставший на ноги Степан просто не в силах его удержать. И выдавливает из миг онемевшего горла. «Ты права, Ксень, во всем права. Я вообще без тебя ничего не могу. Ты только не уходи больше, ладно?» Не выдерживает, в с х л и п ы в а е т опять. Слезы катятся из глаз. «Ну ладно бы слезы. От облегчения тормоза слетают окончательно. Игорь не хочет, не может больше быть сильным. Он так устал. Сидит на полу и рыдает захлеб, как ребенок, как Ванька, который своим плачем заставил ведьму вернуться. Щемящий душу момент своими криками нарушила вошедшая медсестра. Что и говорить, нечасто медиков встречают на своих двоих пациенты, которые еще полчаса назад находились в глубокой коме. А дальше – с в е т о п р е с т а в л е н и е Врачи мечутся между вмиг ослабевшей Ксенией и находящимся в прединфарктном состоянии Игорем. Степан с Ванькой на руках бегает от одной бригады медиков к другой, пока не добивается перевода обоих супругов в общую двухместную палату. Сын, терпеливо н о с я щ и й происходящий бедлам, тоже теряет терпение. оглушая громким, голодным криком «Еще бы! Пятый час без еды!». Степан насыпает в бутылочку смесь, заливает теплой водой из чайника, капает на запястье, проверяя температуру, и только тут замечает внимательный взгляд ведьмы. «Что?» – интересуется, а сам подносит соску к жаднооткрытому ротику. «Ловко у тебя получается!» «Тебе спасибо, что Матвеевну подключила. Без нее бы тяжело пришлось», — поясняет, усаживаясь в кресло. «Ты знала, что так случится?» — задает интересующий вопрос. «Нет, я была уверена, что умру». Степан скидывает взгляд. «Если надумаешь умирать в следующий раз, забирай нас с собой. Без тебя жизни нет», — произносит хрипло. впервые за долгое время, найдя в себе силы, посмотреть ведьме прямо в глаза. Она лежала на боку, а из тонкой, практически прозрачной руки тянулся шнур капельницы. «Знаешь, а я ведь и правда чуть тебя не убила, когда с той женщиной увидела. Уже из предохранителя пистолет сняла. Иван тебя спас». Степан смотрит на нее потрясенный. «Нет, не напуганный, действительно потрясенный, силой ее чувств». «Боишься?» — хмыкает ведьма. «Правильно делаешь». «Боюсь», — отвечает Степан. «Только не того, о чем ты подумала. Я до трясучки боюсь тебя потерять. Боюсь, что не простишь моего предательства, что попросту не пустишь свою жизнь еще раз». «А в чем заключалось твое предательство, интересуется Ксения?» «Во всем, от начала до конца. Я предавал тебя, себя, Игоря, каждым словом, каждым своим поступком. Я пытался вычеркнуть тебя из своей жизни, шепотом, как о чем-то преступном». «Верно. Ну и почему тогда решил вернуться?» «Потому что люблю». потому что себя не мыслю без вас двоих. И даже если ты меня не простишь, не гони, пожалуйста. Я ни о чем больше не прошу. Просто позволь быть рядом. Не хочу больше без тебя. Не могу. Когда ты к этому пришел и смотрит так пристально? В тот день, когда Ванька родился. Точнее, ночью. А утром порвал. Стой. Ведьма замолкает, прикрывая глаза. Степан уже было решил, что она уснула, когда Ксения резко открыла глаза. «Я не могу ничего обещать. Не потому, что мщу или еще что-то. Я не буду приукрашивать правду, ладно? Готов услышать в с ё как есть?» «Да, ты меня убил». В прямом смысле этого слова. Степан замирает, оглушенный ее словами. ловит взгляд черных глаз. Не буду вдаваться в подробности, не надо оно тебе. Просто пойми и навсегда запомни, я навсегда связана своим выбором. Мой мужчина, моя сила, фактически он становится всей моей сутью, моим сердцем, без которого жизни нет. Его предательство для меня равносильно убийству. В тот раз меня спас Иван. «Но следующего раза просто не будет. Понимаешь?» «Да», — шепчет потрясенно. «Мы сцеплены. Ты, я, Игорь. Не знаю, почему так произошло. Могу только предполагать, что это как-то связано с моим первым сексуальным опытом. Их было сразу два, третий не успел. Я вам рассказывала. И, возможно, в тот момент моя программа как-то сбилась». Утверждать не берусь. Проблема в том, что я больше тебе не верю и не знаю, смогу ли довериться когда-нибудь вновь. Я постараюсь как-то заслужить. Нет, Степа, это бесполезно. Невозможно что-то заслужить. Любовь — это подарок. Подумай хорошенько, готов ли ты. Я ничего обещать не могу. В люльке завозился Ванька. оглашая палату громким ором. Степан подхватился, взял малыша на руки. «Ну что ты, маленький? Чего кричишь? Папа спит, мама отдыхает. Дай его мне». «Ксень, так капельница же! Вдруг нарушим чего?» «Ты просто положи его на другую сторону». Мужчина кладет ребенка, как попросила ведьма. Ванька тут же замолкает. и устремляет на нее пристальный взгляд своих мудрых глаз. «Что, и ты на папашкиной стороне?» улыбается Ксения, поглаживая пухленькую щ ё ч к у «Спасибо за сына», шепчет Степан. «Неожиданный сюрприз, да?» «Самый лучший сюрприз в мире», произносит, а сам взгляда оторвать не может от любимой сына. «Ну, наконец-то, все прояснили. Раздается с койки голос Игоря. «Ты как, хороший мой?» Вмиг настораживается ведьма, приподнимаясь на локте. «Прекрасно!» «Выспался!» «Чем это таким забористым меня обкололи?» «Обычные успокоительные!» «Вообще-то ты должен был проспать до утра!» «Не хочу без тебя спать!» ь н и дня больше, Ксения!» Голос слабый, но оттого не менее уверенный. «Господи, ты правда вернулась!» «Вернулась!» Грустно улыбается ведьма. «И никуда больше не уйду, да, Ванечка?» Малыш гулит что-то себе под нос, видимо, одобряя сказанное.